Глава 7. Странная встреча. Генерал Богомолов нервно ходил по кабинету из угла в угол, пытаясь хотя бы немного успокоить взвинченные нервы. А нервничать было от чего? Он был вызван на беседу со спикером Верховного Совета. Встреча носила приватный характер и была обставлена с достаточной секретностью. Сейчас, анализируя все, что было связано с ней, Константин Иванович четко осознал, что встреча была тщательно спланирована и подготовлена. Если бы кто и решил следить за генералом Богомоловым, то никоим образом не смог бы догадаться, что он встречается с самим спикером. Свои отношение к нему генерал Богомолов определил давно, когда тот еще не был избран спикером. Это был самовлюбленный, эгоистичный и деспотичный человек, умеющий скрываться под личиной простодушного и обаятельного миротворца, который и голос это никогда не повысит. Константин Иванович не был националистом и ко всем национальностям относился ровно и спокойно. Но иногда ловил себя на мысли о том, что южный человек, стоит ему добраться до власти, в семье или на работе, в дружбе, почти всегда становится настоящим деспотом, причем деспотом мстительным, который никому не прощает ошибок и считает непогрешимым лишь себя. А это страшно. Константин Иванович разработал для себя классификацию всех людей по склонностям и характеру, по образу их звериной сущности. Тот волк, тот лиса, а тот лев. И в этой классификации он сразу же отвел спикеру змеиную сущность, Этому человеку он никогда не смог бы довериться до конца и всегда оставался бы настороже, даже при возникновении признаков дружбы. Подчиняясь интуиции, своему поводырю по жизни, Константин Иванович отобрал троих наиболее преданных сотрудников и поручил им постоянное негласное наблюдение за спикером. Не вдаваясь в подробности, он, оставаясь верным себе, не доверять до конца никому – Приказал им вести наблюдение так, чтобы ни объект, ни его сотрудники ничего не заподозрили. Оперативную сводку наблюдений раз в три дня докладывать лично ему, но при экстренных ситуациях в любое время. В случае обнаружения слежки сотрудники должны были сослаться на Богомолова и представить легенду о дополнительной охране спикера. Отправляясь на встречу со своими друзьями, они виделись по крайней мере раз в месяц, Константин Иванович даже не предполагал, что эта встреча тут же подстроена, и на ней он увидит не своих старых друзей, а спикера. Они разговаривали с глазу на глаз, и за эти сорок минут их никто не побеспокоил. В первый момент он несколько растерялся, и это не ускользнуло от внимания второго человека в стране. И сейчас, вспоминая эти минуты, Богомолов поморщился. Хитрая улыбочка человека, довольного произведенным эффектом, маска доброжелательности и покровительственный тон, словом, все вызвало у него чувство брезгливости. Он ощущал себя так, словно побывал в серпентарии и даже прикасался к тварям. «Ну что уж вы так!» Улыбнулся спикер, вставая из-за стола и направляясь к генералу с протянутыми руками. Боевой офицер, генерал госбезопасности, и вдруг растерялся. Вы уж извините за такой сюрприз, но очень не хотелось привлекать к нашей встрече ненужного внимания. «Здравствуйте, дорогой Константин Иванович!» Он покровительственно обнял и похлопал его по спине. «Присаживайтесь!» Он вдруг ехидно рассмеялся. Тут как-то пришел ко мне один, и я ему... «Садитесь, дорогой!» Он мне в ответ с такой обидой в голосе. «Я уже сидел». «Ничего, как считаешь?» Генерал, не зная, что ответить, пожал плечами, но спикер и не ожидал ответ. «Как видишь, тебе не предлагаю садиться», — сказал он, глядя генералу прямо в глаза, но тут же вновь рассмеялся. «Ладно, шутки в сторону». «Ты догадываешься, почему я захотел с тобой встретиться?» Богомол сразу отметил его ненавязчивый переход на «ты», и это ему было неприятно, но он решил занять выжидательную политику и сделал вид, будто ничего не заметил. «Если откровенно, не догадываюсь». «Насколько тебя устраивает то, что происходит в нашей стране?» Спикер как-то хитро прищурил глаза. «Кажется, разговор пойдет прямой», — подумалось Константину Ивановичу. «Здесь вряд ли удастся отделаться общими фразами». Конечно, он сразу понял, ради чего спикер решил встретиться с генералом комитета государственной безопасности. Новый руководитель комитета, сторонник Ельцина, от силового министерства так просто не отмахнешься. Вот спикер решил потихоньку готовить надежные тылы. Кое с кем из ведомства он уже встречался... И Богомолова было известно об этих встречах, а одну просто удалось записать дословно. И хотя весь разговор состоял из полунамеков, полушуточек, ни к чему всерьез не прицепишься, но смысл был совершенно ясен — поиски своих людей. Никогда еще не было так трудно Богомолову. Нужно было моментально принимать решение, а не хотелось. Для себя он уже давно решил — что ни при каких обстоятельствах не примет сторону спикера. Он не был симпатичен генерал Однако и решительный отказ может осложнить не только лично его жизнь, но и ситуацию при дворе. И все-таки нужно прикинуться Ванечкой и потянуть время, если удастся. «Каждого честного и порядочного человека не может устраивать то, что происходит в нашей стране», — с каким-то вызовом ответил Богомолов. «Отлично сказано, Костя! Ты не возражаешь, если я так буду обращаться к тебе? Ведь я считаю тебя своим другом!» «Пожалуйста!» — без эмоций ответил он. «Ты погляди, до чего довели нашу бедную Россию!» — воскликнул с пафосом спикер, и константин Ивановичу показалось, что тот либо пьян, либо укололся. Уж слишком нездорово блестели его глаза». Спикера действительно понесло. Он витиевато и нудно говорил прописные истины, обвинял всех и вся в развале экономики, государства, родил за и убогих наших бедных россиян. С трудом удержался генерал Богомолов, чтобы не задать ему вопроса. А почему вы, господин спикер, не говорите о своем участии в этих бедах? Можно подумать, что он сам до момента избрания главным депутатом, проживал на другой планете, или в лучшем случае в другой стране. Но Константин Иванович ни разу не прервал его и, как оказалось, поступил правильно. Вконец, запутавшись в своих выводах и обвинениях, спикер стал уставать, а может, действие допинга иссякло. Так или иначе, он прекратил разглагольствовать и некоторое время молча смотрел на собеседника, как бы пытаясь определить, Принимает он его позицию или нет?» Богомолов не прерывал молчание. Его взгляд не выражал никаких эмоций. За долгие годы службы в органах он научился владеть собой. И сановный собеседник, вероятно, решил, что сумел завладеть душой и телом нужного ему человека. «Что же, дорогой Константин Иванович, я доволен нашей встречей, как, думаю, и вы». Полувопросительно подытожил он. «Надеюсь, что в решительный для нашей страны и для нашего народа момент вы займете верную позицию и правильно определите, кто вам друг, а кто враг». Он серьезно в упор посмотрел в глаза генералу, и тут тоже надо было что-то отвечать. «В этом вы твердо можете быть уверены», решительно и с некоторым пафосом воскликнул генерал Другого ответа я от вас и не ожидал, просиял спикер. И знаете, переломный момент очень скоро наступит. Торжественно, но устал, — добавил он, — и встал с кресла. Всего доброго. Было чего нервничать и переживать. Интуиция не подвела и на этот раз, он был уверен, что времени для раздумий совсем не осталось. В любой момент оппозиция перейдет к решительным действиям. Какими они будут, он не знал. Но мог предположить самое худшее — военный переворот. Что же ему делать? Он прекрасно понимал, что без фактов ему не поверят. И не только не поверят, но рассмеются прямо в глаза. А может быть, он напрасно так паникует? Может быть, все решительные действия оппозиции заключаются в открытых выпадах с трибуны парламента? Что-что, а поговорить наши парламентарии умеют. Хлебом не корми, дай побалабонить. И генерал Богомолов решил, что в данный момент лучшим действием с его стороны будет бездействие.